и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части моря, куда когда-то меня угнало течением вместе с моей лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигналы о своем бедственном положении, и что не невдалеке находится другой корабль, которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение, я сохранил присутствие духа,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 То я воображал, что, увидев мой костер, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли выгрести из-за волнения и потонуль. То мне казалось, что они лишились всех своих шлюпок еще до крушения, что могло случиться вследствие многих причин, например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, очень часто приходится выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно, было и то, что погибший корабль был лишь одним из двух или нескольких судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигнальные выстрелы, эти последние корабли подобрали всех бывших на нем людей. Наконец, могло случиться и так. Спустившись в шлюпку, экипаж с корабля попал в упомянутое выше течение и был унесен в открытое море на верную смерть. И теперь эти несчастные умирают от голода, и готовы съесть друг друга. Так как все это были простые догадки, то в моем положении я мог только пожалеть несчастных. Благотворной для меня стороной этого печального происшествия было то, что оно послужило лишним поводом возблагодарить провидение, которое так неусыпно заботилось обо мне, покинутом и одиноком, и определило так, что из экипажей двух кораблей, разбитых у этих берегов, не спаслось ни души, кроме меня». Я получил таким образом новое подтверждение того, что, несмотря на всю бедственность и ужас нашего положения, в нем всегда найдется за что поблагодарить провидение, если мы сравним его с положением еще более ужасно. А таково именно было по всей вероятности положение экипажа разбившегося корабля. Трудно было допустить, чтобы кому-нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости.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 был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать. Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества. Есть тайные пружины страстных влечений, которые, будучи приведены в движение каким-либо видимым предметом или же предметом, хотя бы и невидимым, но оживленным в нашем сознании силой воображения, Увлекаю душу к этому предмету с такой неистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым. Таким именно было мое горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся. Ах, хоть бы один, хоть бы один. Я повторял эти слова тысячу раз, и желание мое было так сильно, что, произнося их, я судорожно сжимал руки и пальцы мои впивались в ладони. «Находись у меня там, хрупкий предмет, я невольно раздавил бы его!» И я так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог разжать их. Пускай ученые доискиваются причиной этого рода явлений, я же только описываю факт, так поразивший меня, когда я его обнаружил. Но, хоть я не берусь объяснить его происхождение, все же он был, несомненно, результатом страстного желания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 Ей не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие. Нашел на берегу, против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нем были короткие холщовые штаны, синяя холщовая же и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя было определить его национальность. В карманах у него не оказалось ничего, кроме двух золотых монет,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 а с двумя-тремя дикарями, и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались.